Месяц прошел незаметно. Однажды мне в руки попалась столичная газета, где я прочитала о состоявшейся свадьбе Дарьи и Сарти. На ней присутствовали более пяти сотен человек, приглашенных со всего мира. Были все магические семейства королевства, кроме Креев, конечно. Праздник продолжался две недели. Невеста была восхитительна, сияние ее украшений затмевало солнечный свет и так далее и тому подобное. Я искренне пожелала им счастья. И пусть мое восхищение Дарьям так и не переросло во что-то большее, он навсегда останется моим другом. А Сарти... Он любит ее, это главное. За неделю до начала занятий я покинула постоялый двор и переехала в королевскую школу. Заселилась в ту же комнату, 210-ю. Взяла в кладовке два комплекта формы в библиотеке, тетради и карандаши. Я была рада вернуться. Рада увидеть дышащие древностью каменные стены, благородное красное дерево панелей, широкие коридоры, огромные хрустальные люстры, сверкающие бриллиантовыми россыпями. Фанни покинула школу, и моей новой ближайшей соседкой оказалась еще одна девушка-первокурсница. Она попыталась наладить со мной дружеские отношения, но я не пошла на контакт, холодно отмахнувшись от ее предложения попить чаю с пирожными в ее комнате. Пусть лучше считает высокомерной стервой, чем потом будет отворачиваться, как Фанни, и делать вид, что мы незнакомы. Младший Хорн появился в школе с блистательной Атаной на новом паромобиле. Их сразу же окружила подобострастная свита. Я утром шла из столовой в жилое крыло как раз тогда, когда они входили в фойе. Никогда не видела торжественный выход монарха к народу, но, думаю, было очень похоже. Я с улыбкой наблюдала за ахами и охами девушек, окруживших Атану, восторгающихся ее туалетом, драгоценностями, посвежевшим видом. Парни отпихивали друг друга, желая первыми пожать руку Хорну. Вдруг он словно что-то почувствовал, повернул голову, и мы встретились глазами. Будто он точно знал, в каком месте огромного фойе я нахожусь. Презрительно ухмыльнувшись, я равнодушно отвела взгляд. Жалкое зрелище. Грамоту за первый курс я повесила на стену. Она будет первой из пяти. Сначала, после встречи со старшим Хорном, я была такой испуганной, что пообещала себе больше никогда их не получать. Учиться хорошо, но не на отлично. но потом подумала и решила, что хор не заставит меня трусливо болтаться в хвосте. Я буду первый, как папа, и плевать на его угрозы. За первый учебный год я прошла хорошую школу. Были и предательства, и насмешки, и дружба. Надеюсь, дальше будет только лучше. «Дорогие второкурсники!» — начал первую лекцию профессор Лебник. «В этом сезоне я буду вести целых два предмета. Обычную математику, которую вы все, надеюсь, прекрасно знаете». Студенты в разнобой недовольно зашумели. «И логику! По ней в конце второго курса у вас будет экзамен!» Что-то подобное объявили и другие лекторы. К географии добавилась океанология и почвоведение, к домоводству уход за ребенком, организация приемов и танцы и так далее. «Они постепенно наращивают сложность», — подумала я. «К концу пятого курса мы будем сдавать штук 20 экзаменов». Я по-прежнему сидела в последнем ряду, и мне по-прежнему это нравилось. Иначе откуда бы я узнавала последние сплетни? Второкурсников стало меньше, девушек осталось всего пятеро. Я и четыре Арии. Среди парней потерь не наблюдалось. я услышала, что помолвка младшего Хорна и Аттаны еще не состоялась, хотя обе семьи ожидали ее с большим нетерпением. Также бурно обсуждали свадьбу Зорга и Сарти. Говорили, что таких фейерверков не видели давно. Невеста была ослепительна, платье стоило никак не меньше сотни золотых, а драгоценные камни для его украшения Дари сам добыл из своих рудников.